Глава 14. Ухаживание. Проснувшись на другое утро, Мэг припомнил свой разговор с Дмитрием и стал бояться, не наговорил ли он лишнего, и стоило ли вообще пускаться с курьером в интимные разговоры. Он утешал себя тем, что не сказал курьеру ничего определенного, что «Оданагю и княжна влюблены друг в друга», А только высказал свое личное предположение. Во всяком случае, он сознался во всем Оданагю и спросил, что он думает об его поступке. Оданагю подумал несколько времени и ответил: Не знаю, как вам сказать, Мэкшен, хорошо или дурно вы сделали. Может быть, все к лучшему. Во всяком случае, нам понадобился бы в конце концов кто-нибудь из полиции. а он, как видно, малый, довольно порядочный. «Он не стал бы нам говорить, что служит в тайной полиции, если бы собирался учинить нам пакость», — сказал Мэк Шен. «Совершенно верно. И я прихожу, в общем, к заключению, что вы сделали вовсе не дурно. Завтра я представляюсь ко двору и, может быть, увижу ее там». «А что мне сказать Дмитрию?» «Ничего пока не говорите. Или нет?» «Скажите, что, когда вы упомянули ее имя, то я сказал, что увижу ее, вероятно, во дворце». «Хорошо, так я и скажу, и оставлю вопрос пока открытым». На другой день Одонагю в полной парадной форме подъехал к дому английского посольства, чтобы ехать вместе с послом в Ванечковский дворец, представляться императору. Принят он был весьма милостиво, император подошел к нему, когда он стоял в кругу таких же представлявшихся и задал несколько вопросов, как здоровье его королевского высочества главнокомандующего, давно ли Оданагю служит, почему в отставке и так далее». Потом его величество сказал, что императрица будет рада его видеть. Наконец осведомился, долго ли он думает пробыть в Петербурге. И после всего этого Одонагю был милостиво отпущен. С сильно бьющимся сердцем пошел Одонагю за послом наполовину императрицы. Ждать ему пришлось недолго. Минут через пять распахнулись двери, и в комнату вошла императрица в сопровождении камергера и дежурных статсдам и фрейлин. Во время представления Одонагью видел перед собой только одну императрицу. Поцеловав руку и ответив на несколько милостиво заданных вопросов, он отошел в сторону, чтобы пропустить следующего представляющегося. И тут... в первый раз взглянул на группу дам, окружавших императрицу. Все они были ему незнакомы. Потом он увидал и княжну Черторинскую, которая разговаривала с другой фрейлиной и смеялась. Но вот она обернулась, и глаза их встретились. Княжна узнала его сразу, отвернулась и схватилась рукой за грудь, как будто бы ей вдруг стало трудно дышать. Скоро, однако, она оправилась и повернулась опять к нему лицом. Оданагю поймал ее взгляд и убедился, что ему рады. Через десять минут посол подозвал его к себе, и они оба уехали из дворца. «Я ее видел», — сказал Оданагю майору. «Она еще больше похорошала, и я еще больше влюбился. Что теперь я буду делать?» Да, вот именно. Это большой вопрос, отвечал Мэкшен. Сказать ли Дмитрию или промолчать? Я обдумаю все это, когда вы уедете на обед к послу. Я на обед не могу ехать, Мэкшен. Напишу извинения. Вот как на вас это действует, а у меня наоборот аппетит всегда, особенно разыгрывался, когда я бывал влюблён. «Как жаль, что она княжна», — сказал Одонагю, бросаясь на диван. «Это не так важно, Одонагю. Вы послушали бы, что говорит Дмитрий. По его словам, здесь титулы ровно ничего не значат, а только чины, в особенности военные. Вот если бы она была не княжна, а генерал, тогда так». «Она ангел», — сказал со вздохом Донагю. «Это, опять же, чин небесный. Он одинаково не имеет большого значения в Петербурге», — возразил Мэг Шен. «Впрочем, Дмитрий мне рассказывал, что у них, будто бы имеются, кроме генералов военных, еще какие-то штатские генералы». «Только я все никак не могу уяснить себе, черт возьми, что это за птицы такие и для чего они могут быть нужны». «Что я буду делать?» — сказал Оданагю, вставая и собираясь писать письмо послу. — Отобедаете, выпейте бутылочку шампанского, и тогда я подробно с вами переговорю обо всем. Давайте сюда ваше письмо, я заодно пошлю Дмитрия отнести его по адресу и закажу для вас обед. Совет Мэкшена был недурен. Оданагю последовал ему и, пообедавши, уселся рядом с ним у камина. Вдруг в дверь кто-то постучался. Мэкшен пошел узнать, кто это, и вернулся, улыбаясь. «Там какой-то карлик стоит, такой крошечный, что голубь, сидя у него на плече, мог бы клевать зерна у него на сапоге. И очень важно себя держит. Говорит, что может отдать письмо только вам лично, в собственные руки. Впустить его?» «Конечно», — отвечал Оданагю.